Глава 17 Готовили по очереди. Кока на корабле не было. То ли сбежал, то ли убили. В общем, кормили, я бы не сказал, что голодно. Отнюдь нет, но невкусно. Отвратно кормили. Такое я дам определение. Каша вечно подгоревшая, суп или пересоленый, или загустевший до состояния каши. Чай, черт знает что. Здесь в роли чая выступал Иван Чай который, само собой, назывался по-другому, так вот его тоже нужно уметь заваривать, иначе получается мутная бурда с привкусом сажи. Не надо его варить, надо заваривать. Первое, что сделал, когда заступил на дежурство по кухне, предложил моему напарнику, небольшому шустрому парнишке по имени Мак, вычистить камбуз, отдраить до состояния белизны. В таком камбузе, каков он сейчас есть, только кишечные болезни зарабатывать. Парнишка начал возбухать, мол, до этого всех устраивало. И какого демона я тут лезу не в свое дело? В общем, как это обычно и бывает, если человек хочет ускользнуть от работы. И правда, на кой черт ему надо за кем-то убирать? После исчезновения Кока камбуз превратили в жужжащую мухами помойку. А может, она и была такой? Нет, сдается это уже после. Мы-то, когда плыли в столицу, питались с камбуза, и еда была вполне приличной. Пришлось слегка побить парня. Губу ему разбил, нос расквасил, а потом еще и пинков надавал. Парень тут же побежал жаловаться Старпому, Старпом примчался с желанием меня растерзать, хотя и с опаской после моей эпической дуэли. Но когда я объяснил ему суть проблемы, достал из-за пояса палочку стек и тоже хорошенько вздул нерадивого матроса, сообщив ему при этом, что переведет на питание, которое получают грибцы то есть сухой хлеб, солонину и разваренные овощи. Так что парень в скорости драил стены и пол, оттирал запоганенные сковороды и кастрюли, выметал мусор из-под приделанных к полу столов. Питание для рабов-гребцов и питание для команды свободных вместе с офицерами и пассажирами осуществлялось раздельно. Для рабов готовили два специальных человека из тех же рабов, которые варили им похлебку и кашу в очаге первого яруса. Грубую, простую, но вполне даже сытную пищу. А вот для команды готовили уже наверху, на камбузе. тем я в скорости и занялся. Готовить я умею очень даже неплохо. Годы холостяцкой жизни не прошли и даром. И кроме того, готовка была для меня чем-то вроде хобби. Если были на это хобби время и силы. После того, как капитан и старпом попробовали мой суп, поели кашу с мясом, та же солонина, только выше качеством, чем для гребцов Я был поставлен коком до тех пор, пока работаю на этом судне. Оно и не мудрено. Если ты умеешь практически из ничего приготовить усилитель вкуса, напитав его магией, пожалуй, превзойдешь из-за взятых кулинаров всего мира. Если только они тоже не владеют магией. Специи на корабле были. Куда ж без них в жарком климате. Так что острое и очень острое я готовил просто на ура. В этом мире очень любят острое. Как, например, в той же Индии. Почему? Да потому, что в жарком климате и при хронической антисанитарии острые приправы служат чем-то вроде антисептиков. Убивают болезнетворных бактерий. Вот и здесь то же самое. Выжили только те, кто любил острое. По Дарвину. Меня даже поселили отдельно. В каюте при камбузе. Чтобы не отвлекался на другие дела и занимался только кухней. Каждый день кухонный рабочий, дежурный матрос, помогал мне в готовке. Ну, а я изощрялся, как мог, вспоминая все свои земные рецепты. Через несколько дней мы вошли в порт, в тот самый, в котором капитан в прошлый раз купил гребцов. В этот раз он как-то умудрился набрать 10 человек в команду, так что теперь всем матросам будет полегче. Я не пошел в город. А что мне там делать? Все, что мне сейчас нужно, у меня есть. Покупать ничего не собираюсь. В гадалке зайти? Чтобы засветить мою новую физиономию? Нет уж. Не для того я так тщательно изобретал свое уродство. Искусство-притворство притворства это даже важнее умение работать ножом. И этому меня учили. Кстати, встретились два любителя скрывать свое истинное лицо. Интересно, где сейчас альгис Куда он отправился? Дальнейшее путешествие не было интересным и не было беспокойным. Дни шли за днями. Галера медленно, но верно тащилась вдоль побережья, только теперь уже нагруженная товарами. Опытный выжига капитан умудрился найти груз прямо до нашего города и теперь ходил гордый, как раздувшийся индюк. Похоже, что он неплохо заработает. А еще взял с клиента кругленькую сумму аванса, так что всей команде были выданы по несколько монет, благополучно пропитых в припортовой таверне и спущенных на грязных портовых шлюх. «Меня тоже звали поразвлечься», Но я категорически отказался, чем заслужил недоуменные и даже подозрительные взгляды товарищей. Пришлось объяснить, что вино не пью специально, так как от него у меня съезжает крыша, и я могу натворить бед. А на грязных портовых шлюх у меня совсем даже не стоит. Имел печальный опыт, подцепил дурную болезнь, и чтобы вылечиться, отвалил круглую сумму магу-лекарю. Теперь, как увижу этих потных угребищ, так меня сразу тянет на тошноту, а рука хватается за кошелек, чтобы спрятать подальше. Как ни странно, поняли. Поржали, конечно, подкололи шуточками, но, в общем-то, безобидными, товарищескими. Тем более, что все, и новенькие и в том числе, знали историю с моей дуэлью. Во всех мирах уважают лишь силу. Можешь дать отпор — ты правильный мужчина. Не можешь — будешь под нарами валяться. Здесь это гораздо очевиднее, чем на цивилизованной земле. Я сейчас в авторитете в этих отморозков. Просто с их точки зрения отморозок гораздо более крутой, чем все остальные в команде. Ну, совершенно отмороженный. И, скорее всего, даже не из-за пресловутой дуэли. Было еще случай. В тот раз, когда вся эта гоп-компания именуемой командой отправилась на осеменение портовых шлюх, получилась неприятность, которая едва не стоила капитану больших расходов. После этого случая я и у него был в большущем авторитете. Случилось вот что. Пока корабль стоял у причальной стены в порту, и я нарезал овощи для вечерней похлебки. Что-то вроде борща. Как может человек вообще жить без борща? Прибежал мальчишка, которых в порту болтается превеликое множество, и сообщил вахтенному матросу трапа о том, что наша команда сексуально голодающих элементов просит незамедлительной помощи, ибо захвачена преобладающими силами противника и изнемогает непосильной битве. Эти мальчишки замедяк бегают с мелкими поручениями, что-то вроде портовых курьеров. Отправились все, кто был на борту, за исключением вахтенного матроса из старпома и во главе с капитаном. Капитан – высокое договаривающееся лицо, команда – пехота, готовая вступить в дело, если дипломатия потерпит поражение. По прибытии выяснилось, что наши коллеги вроде как накосорезили, выражаясь армейским языком. Побили посуду в трактире, одновременно являющимся публичным домом, а также напали на уважаемых клиентов с соседнего корабля, на их беду оказавшихся таможенной стражей, занимающейся отловом контрабандистов, а также поиском и ликвидацией пиратов. На боевой галере их человек 100 как минимум, часть сидит на веслах, никаких рабов в гребцах. Система, похожая на то, как ходили на своих ладьях викинги, В общем, парни отчаянные, накачанные до безобразия. Потаскай-ка тяжеленное весло. И по-своему отморожены Попробуй, погоняйся по морю за отчаянными разбойниками, а потом их еще и возьми на абордаж. Что-то вроде помеси земных пограничников и спецназа. Нет, скорее морская пехота этого мира. Тренированные, умелые, наглые, заносчивые и гордые. Как следствие, в грош никого не ставят. На всех кладут с прибором, и сам черт им не брат как капитан перетирался их старшим, я потихоньку разузнал, в чем там было дело. Оказалось, в этом вертепе появились свеженькие девки, три штуки. Молоденькие, еще неистасканные и вроде как не больные. Наши пришли раньше, и девок этих сходу заангажировали на всю ночь. Ну а потом появились морпехи и сообщили, что таких придурков матросню они вешают на реях, так как купцы те же пираты, сегодня они добропорядочные торгаши, а завтра разбойники с большой дороги. В общем, торгашей никто не любит, а потому девки останутся с ними, а придурки могут валить куда угодно, оплакивая свою несчастную долю. Но, понятное дело, дальше пошло Махалова с применением стульев, кружек и даже столов, чисто как таран, ибо дубовые и неподъемные. Надо отдать должное нашим, в меньшинстве, но продержались до нашего прихода, забаррикадировавшись возле входа на кухню. А еще, как ни странно, до ножей и мечей дело не дошло. Хотя по парочке бойцов с обеих сторон находилось в полубессознательном состоянии после контакта с противником. В общем-то, ситуация понятная и даже банальная, за одним исключением. Старшой с той стороны упорно пытался повесить всю вину на наших парней, хотя вина тут усматривалась обоюдная. Зачинщиками точно были морпехи. Со стороны стражников присутствовал уже человек 70. Трактир просто трещал от наплыва посетителей. С нашей стороны, если считать иного прибывших, в три с лишним раза меньше. Ситуация не из хороших, и нужно было что-то делать. Очень не хотелось попадать под замес, так что я дождался, когда переговоры ожидаемые закономерно зайдут в тупик, и выступил с предложением от низов. «Господа, можно я скажу пару слов? У меня есть к вам интересное предложение». «Это кто еще такой?» выркнул седой мужик с нашивками, соответствующими земному старлею, крепкий, плечистый, со шрамом на щеке слева. — но и рожа у него. Ваша, что ли? — Это наш Кок. Тихий его зовут. Пожал плечами капитан. — Он в команде в авторитете. — Давай, послушай может, что дельное скажет. — Давай, — усмехнулся старлей. — Но, может, все-таки оплатите погромы и свалите отсюда, пока головы целы? Ребята волнуются, крови жаждут. Ребята и вправду волновались, показывая покрытые шрамом кулаки и довольно ухмылялись. Ну как же, будет что вспомнить. Погуляли на славу, купчишкам по мордасам навесили, девок у них отжали, молодецки гульнули. Ну что ж, я их понимаю, и правда будет что вспомнить. У меня предложение. Снова вклиниваюсь я. Выставляем по бойцу с каждой стороны, без оружия. Чей боец победит, те и правы. Проигравшая сторона оплачивает ущерб и оплачивает по кружке пива и закуску выигравшим. Ну и, само собой, девки достаются тем, кто выиграл. И да, можно будет делать ставки. Вот на последнюю фразу я и рассчитывал. Местный люд просто помешан на ставках. Господи, они ставят на всё, что угодно. Катит тележку зеленщик, лежит камень. Тут же два грузчика делают ставки. Перевернётся тележка, наехав на камень или нет? Буквально за минуту к ним присоединяются еще трое, и вот уже получилось азартное зрелище. До идиотизма доходит. Я сам видел, как в кубрике двое матросов заспорили, у кого длиннее. И вот все делают ставки, а потом серьезно веревочкой вымеряют и ругаются. В каком состоянии надо было мерить? И что одному пока мерили, потеребили, вот он и выиграл. Сумасшедшие люди, это точно. В общем, через пять минут радостный народ валил во двор, предвкушая представление и любимое развлечение — ставки. А еще через десять минут во дворе таверны яблоку некуда было упасть. Столько со всех сторон набежало народа. Для меня и сейчас загадка, как могут так быстро расходиться слухи, если нет ни интернета, ни телефонной связи, ни радиосвязи. Но даже если бы у них был интернет, и то не смогло бы за такое время собраться столько народа. Весь персонал публичного дома, прятавшийся во время драки, ну, это понятно. Но как узнали извозчики, зеленщики, грузчики? Наемники, увешанные оружием с ног до головы. Стояли вокруг, сидели на заборах. Даже на бочке золотаря один расположился. Но его выгнали вместе с золотарем. Уж больно мерзко воняло содержимое бочки. Правда, синизатор скорости снова возник. На своих двоих, без этой пахучей повозки. Распорядителями поединка назначили, или вернее назначились наш капитан из старлей морской пехоты. Они и принимали ставки, объявив, что пять процентов выигрыша пойдет тем, кто принимает ставки, а пять тому, кто выиграет поединок. На излечение возможных повреждений. Само собой, поединщикам вызвался пойти я, самолично. Наши как-то вяло и без восторга восприняли мое предложение. Желающих подраться с морпехом у них не было особенно после того, как увидели, кого именно им предстояло побить. А это был так называемый «секирщик» — отдельная категория бойцов местной пехоты. В «секирщике» брали тех, кто отличался силой и желательно ростом. Но главное — сила и скорость. «Попробуй-ка, помаши обоюдоострой секирой. Через минуту уже вывалишь язык и опадёшь, как они дрались часами, да ещё и в первых рядах, прорубая дорогу соратникам. Их одевали в неприбиваемые панцири и глухие шлемы, в руки здоровенную секиру, и пошла потеха. Идут эти ходячие танки узким клином и рубят всех, кто попадается им на глаза. Видят они плохо, смотровые щели в шлеме узкие, так что не становись у них на пути ни свой, ни чужой. Тем более, если секирщики вошли в раж, такие местные берсерки. Жалоба двойное питание двойное, жизнь два раза короче. Все-таки каким бы крепким ни был панцирь, на всякий хитрый панцирь найдется конец копья с винтом. У каждого секирхика, в знак принадлежности к этой славной специальности, две скрещенные секиры на правом плече и на запястье. Итак, о моем противнике. Видел я фильм «Трое». Там, в самом начале кинокартины, Ахиллес бьется с поединщиком чужого войска. И вот этот поединщик едва ли не один в один похож на секирщика, с которым мне предстоит драться. Гора мускулов с лицом необезображенным интеллектом. Ну, а я больше смахиваю нахи леса. Не с мазливой мордашкой, от телом, худым и жилистым, как старый абрикос. Само собой, секирщик сразу разделся по пояс и теперь ходил по площадке, поигрывая мускулами культуриста. И пусть мне не рассказывают знатоки о том, что вот такие увешанные мускулами парни медлительно как ленивцы и безопасны, как глупые коала. Ага, они же качки. А качки, известное дело, все насквозь прогнили от своих стероидов, глупые, медлительные, вообще никакие бойцы. Это они пусть кому-то другому втирают. Я-то знаю настоящую правду, а не досужие сплетни. Да, излишнее мясо мешает скорости. Да, маленькие и худые быстрее двигаются, чем закачанные, увешанные мышцами громилы. Но! Ты еще пробей его мышечный корсет. Ты еще сумею ударить так, чтобы противник потерял сознание, а то и саму жизнь. А вот если этот качок попадет и возьмет тебя в захват, тогда держись. Тогда ты сто раз спросишь себя, зачем я ввязался в такое безнадежное предприятие. Только будет уже поздно. Хорошо, если останешься жив. Я раздеваться не стал. Остался в рубахе и штанах. Ну и в сапогах, это уж само собой. Хороших таких, армейских, подбитых железом. «Объявляю условия поединка!» — крикнул Старлей и выдержал драматическую паузу. «Можно все. Кроме. Нельзя выдавливать глаза, кусаться и использовать дополнительное оружие, кроме кулаков и ног. Поединок считается завершенным в случае, если один или оба бойца не могут продолжать бой. Или один из них откажется его продолжать. Начало по сигналу. И если кто-то из поединщиков погибнет в поединке...» Вторая сторона обязуется похоронить его за свой счет и оплатить поминальную тризну. Насколько я понял, ставки делались 10 против одного, против меня. Ну да, секирщик, туши килограмм сто тридцать, не меньше. Двести шестьдесят станов. Рост 2 метра, два унда. Руки? Нет. Эти руки надо видеть. Пальцы, как сосиски. Небось, подкову сминает в комок. И при этом ни черта никакого лишнего жира. Какие там, к черту, стероиды? Есть люди от природы, одаренные невероятной мощью. Ну вот дал им Бог такое преимущество перед окружающими, неизвестно почему. Одни люди очень хорошо поют, другие бегают быстро, третьи красивы, как богини. А четвертые могут порвать горелку надувая, и скрутить в тонкую трубочку штыковую лопату. Так уж они одарены. А я... Ну что я? Рожа страшная, тонкие как камыш. «Никаких тебе героических татуировок, если только сделать татушку со скрещенными кухонными ножами и веником?» «Кстати, насчет поминальной тризны и всего такого, жизнеутверждающие заявления. Особенно если при этом смотреть на бойца с противоположной стороны, подмигивать и улыбаться. Мерзавцы! Ага, психологическая атака. Мол, дурака ты не валяй, погибнешь в цвете лет. Тебе это надо? Откажись!» Отказ от поединка — проигрыш. Представляю, как это воспримут мои сослуживцы. Такую абструкцию устроят. Лучше бы на ринге зарезали. Не можешь сдержать свое обещание, лучше не высовывайся. «Начали!» — крикнул наш капитан. Я думал, мой противник сейчас же бросится вперед и решил подловить его на атаке. Он ведь не ожидает от меня особой прыти. Он вообще ничего от меня не ожидает. Кто я ему? Что он обо мне знает?» когда я сам о себе ни черта не знаю. Но, как ни странно, никаких рывков атакующего льва, никаких яростных рывков и воплей с ударением себя в грудь кулаками. Противник следил за мной внимательным взглядом, чуть улыбался, разминал кисти рук и медленно, очень медленно шагал по кругу приставными шагами. Интересно, что же он такой во мне увидел, что не бросился на меня, как оголтелый берсерк? Страшную рожу? Наконец он все-таки решился». После того, как из толпы начали свистеть и ругаться. Стремительный, неотразимый бросок, удар и мимо. Его кулаки вспороли лишь воздух. Я пропустил его удары мимо себя и над собой, так будто парень бил медленно, нехотя, в тренировочном поединке. А ведь этот бой не был тренировочным. Противник на самом деле хотел меня пришибить. И не получилось у него только потому, что я как минимум раза в два быстрее, а то и в три. «Да, теперь я знаю, что принятие черного снадобья не прошло даром. Я понял это задолго до этого боя и задолго до дуэли на корабле. Кстати, я только потому в нее и ввязался, что знал. Эти парни для меня все равно как детсадовцы для взрослого уличного бойца. Я играл наверняка, как шулер, который играет только крапленными картами. Впрочем, ничуть я в этом не раскаиваюсь. Зло должно быть наказано». А если в мои руки попало некое оружие, которое поможет мне это сделать, так почему бы и нет? На войне не выбирают, чем бить врага. Любым, наиболее эффективным оружием. И не копаются в своей душе, было ли уничтожение противника моральным. Главный результат — война, это война. Следующие 15 минут представляли из себя нечто вроде китайского цирка с представлением единоборств. Когда противники невероятно быстро и ловко лупят друг друга, увертываясь от, казалось бы, смертельных, неотразимых ударов, и работают в таком темпе, что обычный человек давно свалился бы на землю от переутомления. С одной только поправкой. Я не бил, только уворачивался. А вот парень и очень старался, непрекращающийся вихрь ударов. На десятой минуте с него ручьями полился пот, лицо сделалось красным, как если бы он долго стоял у кухонного очага, либо целый день пробегал на санцепёке. На пятнадцатой минуте он тяжело задышал, скорость замедлилась, рот широко раскрыт, а штаны стали тёмными от пота, пропитались, будто он только что плавал в бассейне. Оказывается, секирщики не такие уж выносливые, как о них рассказывали. Я же был сух, бодр, и если пот всё-таки выступил на моей коже, то не от того, что я затратил много физических усилий. У кого, скажите на милость, не выступит пот, если долго стоять на крутом солнцепеке Солнце палило так, что, казалось, оно задалось целью спалить все, до чего дотянутся его копья руки. Представляю, каково приходится рабам, работающим на полях, особенно если работают они совершенно без одежды. Черные, как земные нубийцы, обожженные, как дубовые головешки. В толпе уже начали недовольно вопить, типа «Что ты с ним играешь? Убей его! Выбей из малого все дерьмо!» Но это вопили кто ничего не понимал в единоборствах. Случайные, залетные пассажиры вроде извозчиков и зеленщиков. Спецназовцы хранили в угрюмое молчание. Они прекрасно поняли, что происходит и кто с кем тут на самом деле играет. Ну, а я уже решил, что надо все-таки как-то заканчивать поединок. Как-то это означает не убивать и нанести как можно меньше повреждений организму парня. Мне ни к чему проблемы с местным спецназом. Тем более, что ребята хорошие и занимаются хорошим делом. Нет, не в публичном доме. На море. Элитные части всегда отличались разнузданностью на отдыхе. Специфика. Тихонь там не держат. Решив посмотреть, в каком состоянии организм парня, сморгнул, вызывая магическое зрение. Никак не могу это делать без моргания. Просто напасть какая-то. Тут же все предметы осветились аурами. Люди, столбы, заборы. У всех имелась своя аура. Живое светилось ярко, мертвое, тусклое, серо, но светилось. А я откуда-то знал, чувствовал, как разглядеть в ауре то, что меня интересует. Например, какой орган болит. Или как сделать, чтобы орган заболел. Или даже как убить существо человека, воздействуя на должный кусочек его ауры. Тренировался на корабле, лечил и наносил небольшой ущерб, чтобы проверить, получается или нет. Вызывал боль. И вызывал неодолимое сексуальное желание. Кстати, моя вина, что толпа наших матросов ринулась в публичный дом. Это я их так настропалил. Ну, чисто научный эксперимент. И хе, немного шутки. Надо же хоть иногда развлекаться. Потому я и вызвался отдуваться за всех. Чувствовал свою вину за то, что парни попали в передрягу. более обычно быстро снимал. И так, что никто ничего не замечал. А болезни проходили сами собой. Удивлялись, да, как это вдруг сам собой вылечился зуб. Но тут же об этом забывали. Хватит проблем и без раздумий о зубе. Или о больной печени, измученной многолетними алкогольными истязаниями. Перестала болеть, да и ладно. Божественное провидение, вот что это такое. А «провидение», в кавычках, в это время очень быстро, со скоростью пулемета нарубал аналог земной капусты на не очень мелкие кусочки. Я люблю, когда капуста в борще нарублена достаточно крупно. Никаких тебе микрокусочков. Парня я вырубил ударом по печени. Просто протянул руку, коснулся ауры и передал печени необходимый импульс. Она отозвалась таким спазмом, таким приступом боли, что несчастный секирщик рухнул, как подкошенный, зажав обеими руками свой несчастный кровотворный орган. Потом были разборки на тему «Это кок победил?» Или он сам упал, утомившись от долгой беготни? Одни вопили, что это неправильно, что секирщик упал сам, что его противник не нанес ни одного удара. Другие, что секирщик упал потому, что долго пытался достать Кока, который так ловко уворачивался, и это точно самая настоящая победа Кока. Закончилось все переговорами двух капитанов, то бишь капитана и Старлея, и те пришли к соглашению, что победа все-таки моя». Ну да, тут же в среде зрителей вспыхнули несколько драк между различными партиями, но драки были пресечены морпехами очень жёстко, и виновные изгнаны из пределов арены с позором и пенделями в различные части тела. Мне выдали причитающийся гонорар, оплатили разгром в таверне, и дальше уже пьянка пошла мирно и по-дружески. Морпехи оказались ребятами компанейскими, и наша команда крепко с ними напилась. Я почти не пил и в разгар веселья тихо свалил на корабль. Моего ухода так никто и не заметил. «Show must go on!»